Глава восьмая Мы подобрались очень близко, Стас. Гуров снова закурил. Дом Гоши Курепова и место, где его нашли, практически рядом. Пелеев подвозил Алексея к дому Эммы Эгерт. И вот этот дом, он тоже рядом. Оба кафе, где Алексей был с Леной и Викторией, располагаются опять же неподалеку. Да, все локации на расстоянии вытянутой руки, если не считать Марьину рощу, перебил его Стас. Ты вот что, идите с таксистом туда, где он высадил Елену и Алексея. А я пока что позвоню в отдел и узнаю насчет результатов экспертизы. Если Алексей расплачивался его картой 5 сентября, то знал ли об этом Попов? А вдруг он уже в этот момент был мертв? В любом случае, карта Попова находилась у Алексея. Как она у него оказалась? Что их связывало? Давай-ка, свяжись с Петровкой, а мы с Константином пока пройдемся. Будут новости? Сразу сообщай. Гуров подошел к Пелееву, ожидавшему его неподалеку. Видите, Константин? Пелеев шел не торопясь, слегка прихрамывая на левую ногу. Что случилось? поинтересовался Гуров. «Да, уронил масляный радиатор себе на ногу. Теперь побаливает. Мы могли бы поехать на машине», напомнил Гуров. «Зачем? Мы почти на месте. Там человек должен быть. Он как охранник и сторож на общественных началах. Владельцы гаражей ему денежку за услуги платят. Ну, чтобы присматривал за барахлом. Так вот, он чужих не пускает». И полицию не пустит. Он сам бывший мент. Уволили его за то, что пресекал и соблюдал. Вот такая несправедливость. Кому-то сильно помешал, перешел дорогу. Его и поперли. Характер у него не сахар. Но пока он на этой стоянке работает, ни одну тачку не увели. Я сам с ним поговорю, хорошо? Вы же там осмотреться хотите, верно? Верно. «Ну а чтобы не стоять с пустым лицом, позвольте мне начать, а дальше уже можете делать все, что хотите». Гурову подобная самодеятельность была не по душе, но спорить он не стал. Нужно будет, достанет удостоверение. Ну а пока пусть Пелеев хотя бы дохромает туда со своей ногой. Они двинулись мимо заброшенного парка, который быстро кончился, завернули к железнодорожным путям и по ним дошли до металлического забора, выкрашенного в грязно-салатовый цвет. Через 10 метров забор оборвался, открывая проход на территорию, заставленную старыми гаражами. «Привет, Степаныч!» – радостно воскликнул Пелеев, вскидывая руку в приветственном жесте. «Как сам!» Гуров и не заметил, что справа от него, в самом углу, притулилась небольшая будка. Из нее вышел до невозможности худой старик в клетчатой рубашке и джинсах. «Нормально», – прокаркал он, пожимая руку Константину. Гурова он удостоил подозрительным взглядом. «Не ссы», – успокоил старика Пелеев. «Вас еще не под снос. Это мой знакомый, мы по делу». Странное дело, но Пелеев делал все правильно, не представив Гурова как сотрудника полиции. Гуров поздоровался со стариком и осмотрелся. «Раньше у меня гараж был, вон там!» Взмахнул рукой Пелеев. «Помнишь, Степаныч, где был мой гараж?» «Третий с конца!» Сразу же вспомнил сторож. «Помню все, и даже больше!» «А это мой знакомый, ему куда-то надо воткнуть машину ненадолго!» Продолжал заливать Пелеев. «Будет свободное местечко?» Выбирайте. Махнул рукой старик. «Половина гаражей все равно пустует». «Тогда мы посмотрим, а там решим». Пелеев устремился вперед. Гуров пошел за ним следом, а обернувшись, увидел, что сторож принялся обметать веником порожек своей сторожевой будки. «Тут три ряда и два прохода между ними», пояснил Пелеев. «Гаражей штук шестнадцать, наверное». Степаныч уже сказал, что половина из них пустует. Это действительно так. Я могу с вами пойти, а могу и здесь подождать. Как скажете? Пойдем вместе, решил Гуров. Будете рассказывать про каждый бокс. Я не всех тут знаю или помню, наморщил лоб Пелеев. Вы скажите, что мы ищем? Гуров подошел к первому гаражу и проверил навесной замок на дверях. Ищите следы недавнего пребывания людей. Вы сказали, что многие гаражи пустуют. Так вот, надо найти те, которыми еще пользуются. Попробуем, посерьезнил Пелеев. Но внутрь попасть будет проблематично. То есть все-таки можно, повернулся к нему Гуров. Степаныч просто так ключи не даст, уверенно заявил Пелеев. «Думаете, почему он тут работает?» «И почему же?» «Потому что совесть чистая, оттого и злой на весь мир». «Потому что в прошлом служил в органах внутренних дел?» — поправил его Гуров. «Надо с ним поговорить». Сторож будто бы знал, что гости вернутся, стоял на улице, скрестив руки на груди и напряженно следил за приближающимся Гуровым. Когда Гуров полез в карман за удостоверением, он опустил руки вдоль тела и, казалось, приготовился к нападению. «Ну-ну!» – Гуров успокаивающе поднял руку. «Что же вы так сразу-то? Вот, посмотрите!» Он раскрыл удостоверение и поднес его к глазам старика. Тот подслеповато прищурился, но, кажется, смог прочитать написанное. «Мы в некотором смысле коллеги», – сказал Гуров. «Как к вам можно обращаться?» «Виктор Степанович», – отчеканил старик. «Бывший майор милиции, служил неподалеку, в Киевском РУВД, следственный отдел. В каком году уволились?» «В 1990-м». желаю», – протянул руку Гуров. «Рад знакомству, коллега». Старик энергично встряхнул руку Гурова, с лица исчезло недовольное выражение. «Вы же не место для стоянки ищете?» – спросил он. «Я сразу вас вычислил». «Так и есть, Виктор Степанович. Я тут по делу. Мне нужна ваша помощь». Через пять минут, выслушав оперативника с Петровки-38 и задав пару уточняющих вопросов, сторож вернулся в будку и сразу же вышел оттуда, неся в руке связку ключей. «Я тут живу с 60-го года, переехал из Подмосковья», как бы, между прочим, сообщил он. «Меня тут все знали, как и я со многими был знаком. Почти все, кто еще пользуется стоянкой, тоже местные». «Поэтому доверяют. Запасные ключи от замков оставляют спокойно, потому что я в доску свой. Про парня вон из того дома слышал, и как он орал, я тоже слышал». Гуров понял, что речь идет о Гоше Курепове. «Но в ту ночь я не работал, приболел». «А основные ворота тоже закрываются на замок?» – спросил Гуров. «Тоже, да, замок на весной «Самый обыкновенный. У вас есть напарник? Одному каждую ночь дежурить сложновато. То есть, то нет», — отвернулся Виктор Степанович. «Но у каждого водителя есть ключи от ворот. Если приехал ночью, а на посту никого нет, то человек выходит и сам открывает замок, после чего ставит машину в гараж, снова закрывает ворота и уходит». «Вы сказали, что всех здесь знаете. Новеньких не было? Ну, может, кто-то переехал недавно, а машину припарковать негде». «Всех знаю. У меня и список есть. С телефонами!» Поднял указательный палец Виктор Степанович. «Сейчас принесу». Пока старик искал список, Гуров присмотрелся к гаражам, которые были в поле зрения, Замки на дверях были старыми, в некоторых случаях даже ржавыми. «Виктор Степанович, нашли?» «Нашел». В руках у Гурова оказалась мятая школьная тетрадка. Список фамилий и телефонов занимал всего одну страницу. «Так мало?» – удивился Гуров. «Как есть», – отрезал старик. «Вон, Пелеев сказал, что нас еще рано сносить. Так он это не просто так ляпнул». Тут споры давно идут, потому что рядом планируется возводить новый жилой комплекс. А тут район старый, каждый квадратный метр занят постройками и парками. Вот и решают, твари, что сносить, а что оставить. Гаражи эти, конечно, уберут, тут дело времени. Но не хотелось бы застать, если честно. Мне больно будет на это смотреть, потому и боюсь что когда-нибудь придет кто-то в костюме и попросит нас с вещичками на выход». Гуров вспомнил, что Виктория и Елена описывали Алексея именно как мужчину в костюме. «И часто сюда заходят те, кто так одет», шутливо поинтересовался он. «Я и сам таких побаиваюсь». Нечасто, важно ответил Виктор Степанович. «А если и появляются...» то все свои». Гуров вчитался в список фамилий. Гринев, Колобов, Шейн, Баранов, Баранова, Юрченко. Ни одного Попова в списке не было. «А если среди ваших знакомых человек по имени Алексей?» – спросил Гуров, не закончив читать. Сторож задумался. «Не припомню». «А Денис? Таких точно нет». Имя редкое, я бы запомнил. Вот Эмма есть. В списке должна быть ее фамилия. Гуров пробежался взглядом по написанному. Фамилия Эггерт была в самом конце списка. Вы с ней знакомы, Виктор Степанович? Нет. Но соседи между собой общаются. И я знаю, кто она такая и где живет. У нее тут гараж был с самого начала, как только построили эту стоянку. А было это аж в шестидесятых годах прошлого века. «Так давно?» – поразился Гуров. «И что же с Эммой Генриховной? Имя и впрямь редкое. Что вам рассказали соседи?» «Может быть, это сплетни, но другого я не знаю. Муж ее был ученым, хорошо получал, совсем молодой, а уже своя машина, «Москвич-407». Я тогда только-только в школу милиции поступил. Но тот автомобиль очень хорошо запомнил. За рулем то Эмма была, то ее муж. Она совсем рано овдовела. Он, кажется, погиб в горах. Вот такая история. А «Москвич-407» и после его смерти тут долго стоял. Даже когда я ушел из РУВД, я еще иногда видел ее машину во дворе. Эмма иногда садилась за руль, но, думаю, она это делала по старой памяти, чтобы москвич не застаивался. Во всяком случае, она редко ею пользовалась. «Машина и сейчас здесь?» «Не знаю, врать не буду», – заявил сторож. «Покажите мне гараж Эммы», – попросил Гуров. «Одну минуту». В этот момент дал знать о себе его мобильный телефон. Это был Стас Кричко. «Что делаешь, Лев Иванович?» «Оказывается, у Эммы Генриховны неподалеку от ее дома есть гараж», сообщил Гуров. «И машина была. Получится попасть внутрь?» Гуров взглянул на Виктора Степановича. Тот даже не отошел в сторону и внимательно слушал разговор. Гуров натянуто улыбнулся и шагнул подальше. «Нужен ордер, Стас!» Негромко произнес он. «Это мы до второго пришествия ждать будем. Могу зайти лично к Эмми Генриховне и попросить разрешения на осмотр. Попробуй. Ты позвонил просто так или...» «Или, Гуров. Дозвонился до Орлова. Есть результаты вскрытия тела Попова. Смерть наступила две недели назад. Задушен». То есть 5 сентября он был уже мертв? Получается, что так. Но в котловане с водой он пробыл чуть меньше суток. Кто-то его сначала на берегу замочил, а потом уже сымитировал утопление. Тело где-то нужно было прятать, прежде чем сбросить его в котлован. Именно так, Лев Иванович. Зато его банковской картой вовсю пользовались уже после его смерти. И наш Алексей представлялся его именем. «Иди к Эмме, попробуй уговорить на осмотр гаража», – решил Гуров. «Он тут рядом, сразу за домом Курепова. Только по рельсам немного влево пройти. Не заблудишься?» «Понял», – сказал Кричко. «Будет сделано». Гуров вернулся к сторожу, но тот так и не сводил с него напряженного взгляда. Покажите гараж Эммы Генриховны?» улыбнулся Гуров. «Или хотя бы объясните, в какую сторону идти?» «Пройдемте», – суровым тоном произнес сторож и первым пошел вглубь стоянки. Прихватив по пути заскучавшего Пелеева, они прошли мимо первого ряда гаражей. Многие из них находились в запущенном состоянии. Крыши и двери покрывала ржавчина, замки на некоторых боксах потемнели от времени, но за территорией следили – Опавшая листва была тщательно сметена. «Действительно, какая-то несправедливость», – подумал Гуров. «Столько места пропадает, а парковаться людям негде. Место здесь хорошее. Жаль, если пропадет». Виктор Степанович остановился напротив одного из гаражей, но замок здесь был почти новым. Видно, что им регулярно пользовались. «Это здесь?» – уточнил Гуров. «Здесь». Здесь, проворчал Виктор Степанович, выбирая из связки нужный ключ. А замок-то не такой уж и старый, заметил Гуров. Говорите, что Эмма редко здесь появлялась? Я не знаю, что тут, не интересовался, недовольно ответил старик. Не хожу сюда. Да тут весь ряд и те боксы, что напротив, пустуют. Слышь, Степаныч, может, замок кто-то поменял? предположил Пелеев. «Не бабка, а кто-то другой?» «При мне такого не было», огрызнулся сторож. «Может, было, но без тебя?» «Может, и было, но без меня». «А кто тогда?» не отставал Пелеев. «Кто тут теперь машину держит?» «Вы что-нибудь об этом знаете?» вместо сторожа ответил Гуров Пелееву. «Ничего не знаю», замотал головой Пелеев. Виктор Степанович вставил ключ в замок. Замок щелкнул и повис на петлях. Виктор Степанович снял его и попробовал открыть двери, но Гуров сделал предупреждающее движение. «Подождите, пожалуйста», — попросил он. Старик с Пелеевым послушно отодвинулись в сторону. Гуров включил фонарик в мобильном телефоне, потянул за дверь в одной из гаражных створок и приоткрыл ее. Посветив внутрь, он резко отступил и закрыл дверь. «Я вынужден изъять у вас замок и ключ к нему», сказал он, обращаясь к Виктору Степановичу. «А что там?» вытянул шею Пелеев. Бывший милиционер не стал задавать лишних вопросов. Он с трудом отцепил от связки ключ и протянул Гурову вместе с замком. «Этот замок повесили недавно». — резюмировал Гуров. — Пользовались им недолго, возможно, полгода от силы. Вы, Виктор Степанович, не знаете, кто теперь пользуется гаражом. Тогда как ключ от него оказался на общей связке? — Не имею понятия, — насупился старик. — Получается, кто-то мог повесить запасной ключ на связку без вашего ведома? — Получается, что так. Но вы не знаете, кто это был? Не знаю. На дежурстве связка всегда со мной. Из рук не выпускаю. Или в будке лежит. Виктор Степанович, вы отлучались во время дежурства? Это не вопрос. Это обычное дело. Потому что иногда человеку приходится срочно на что-то отвлечься. Если вам нужно было покинуть пост на какое-то время, то где в это время были ключи? «В ящике стола, а стол в будке», — ответил сторож. «Я и отлучался-то только тогда, когда в гаражах никого не было». «А главные ворота при этом вы закрывали?» «Не отчитываете вы дедушку?» — взорвался Пелеев. «Напали на него. За что?» «Ну, свалил старик в сортир или отошел в магазин зачем-то, а ворота оставил открытыми. Бывает, да, все мы люди». «Никто и не знал!» «О чем никто не знал?» Спокойно спросил Гуров у Пелеева. «Не знал, что такое случится!» Продолжал полыхать таксист. «Обвинять в чем-то я никого не собираюсь», произнес Гуров. «Уймись ты!» Прервал сторож Пелеева. «Да, я отходил, а ворота оставались открытыми. Приспичило, не мог терпеть». Но на ночь я все запирал. А запасные ключи от ворот есть у каждого, кто ставит тут машины?» Вспомнил Гуров. «Есть, да. Может, кто-то из них и поменял замок на этом гараже. Но я об этом ничего не знаю. Не знаю. И все тут». Виктор Степанович сплюнул себе под ноги, развернулся и побрел к выходу. Шел он медленно, с трудом переставляя ноги, и шаркая по асфальту ботинками. «Вы можете быть свободны», – обратился Гуров к Пелееву и поднес телефон к уху. «Стас, не нужно дергать Эмму Генриховну. Я нашел красную комнату». «Что?» «Не понял. Что? Ты там?» «Буду. Уже вызвал?» «Я понял. Понял. Жду». В кабинете генерал-майора Петра Федоровича Орлова было тихо. Гуров сосредоточенно просматривал протоколы осмотров и фотографии, которые удалось выцарапать из рук экспертов путем обещаний больше никогда не дергать их так скоро и дать нормальным людям спокойно работать. Вообще, при виде кого-то из следственного отдела или отдела уголовного розыска, у каждого эксперта-криминалиста закономерно начинал дергаться глаз, поэтому сыщики старались волновать их как можно реже. Но если расследование продвигалось с громким скрипом и требовало внимания во всех аспектах, включая участие секретаря генерал-майора Веры с ее бездонным кофейником, то в таких случаях, понятное дело, криминалисты забывали обо всяких неудобствах. Короче, пахали все и пахали круглосуточно. Стас Кричко отсутствовал. Он второй день вместе с участковым отрабатывал жилой сектор в Марьиной роще. Искали всех, кто мог знать хоть что-то об убитом Денисе Попове. Соседи Попова в сотый раз жаловались на него, пусть уже и покойного, потому что он их просто достал. А вот чем именно... Они объяснить так и не смогли. Пилон, он!» – горячились соседи. «Вечно опухший и синий, как баклажан, ходил к магазину, как на работу, каждый день». «Буянил?» – уточнял Кричко. «Нет!» – поджимали губы соседи. «Кричал, дрался, скандалил, создавал какие-то неудобства. Может быть, не он, а собутыльники?» – продолжал допытываться Крючко. «Да нет, вроде бы» прятали глаза соседи. «Ну а чем он вам мешал?» «Ну тут же дети! Какой он им подавал пример?» Создавалось впечатление, что Попов просто раздражал людей своим внешним видом. В остальном же он, если исследовать их логике, был идеальным соседом. Не топал по ночам, не гремел посудой, не бросал окурки с балкона, не матерился и не валялся на лестничной площадке. Лишь одна соседка, чья квартира располагалась этажом ниже, вспомнила, что незадолго до своего исчезновения Попов рассказал ей по секрету, что теперь у него есть опекун. В тот раз соседка вернулась с дачи, где провела все лето, но вернулась всего на пару часов. Тогда она в последний раз видела Дениса Попова живым. «Как же так, Денис?» Удивилась она, знавшая мужчину с рождения и когда-то дружившая с его покойной матерью, которая утверждала, что у них с сыном не осталось родственников. «Кто-то из родни нашелся?» «Не родня», — ответил Денис. «Вы, теть Ань, не волнуйтесь, он хороший человек». «Где ты с ним познакомился?» «Не из твоей компании, которая вечно распевает у магазина». «Ну что вы! Просто так вышло. Потом все расскажу». Тетя Аня все-таки заволновалась. Радости за Дениса почему-то она не ощущала. «Познакомишь?» – спросила она. «Все-таки я тебя с пеленок знаю и продукты тебе иногда приношу». «Познакомлю как-нибудь», – пообещал Попов. «До свидания, тетя Ань». И пропал. Стас Кричко попросил тетю Аню вспомнить тот разговор во всех подробностях. «Может быть, Денис говорил о чем-то еще?» «А она подзабыла?» «Да не забыла я ничего», – твердила тетя Аня. «Встретились мы с ним на лестнице возле моей двери. Он спускался, я с ключами в руках у своей квартиры стояла. Диалог наш я вам передала, больше ничего и не было. Что за опекун? Откуда? А теперь и Дениса нет. Говорят, что пьяным упал в котлован, а там утонул». Но не верю я в это, понимаете? Он же тут каждый угол знает, выпьет, а ноги сами несут безопасной дорогой. Думаю, это из-за опекуна. Он что-то подстроил, чтобы завладеть квартирой Дениса. Таких случаев масса, я слышала. Вы же полиция, вот и разберитесь. Кричко не стал расстраивать тетю Аню и делиться тем, что ему сообщили эксперты. Он ничего не сказал ей и о том, что Дениса убили еще до того, как он якобы утонул. Не надо ей этого. Но надежды Крючко терять не хотел, поэтому продолжал искать тех, кто мог бы сообщить что-то новое. С банковского счета Попова были списаны суммы, эквивалентные суммам, которые Алексей оставил в двух кафе. «За букет роз «Ред Монстр» оплата также производилась с карты Попова, и деньги за поездки на такси переводились с его счета», сказал генерал-майор Орлов, протягивая Гурову распечатку из банка. «А Попов в это время был уже мертв», добавил Гуров. «Похищения происходили 1, 3 и 5 сентября. Преступник спокойно расплачивался картой Дениса Попова», прекрасно зная, что никто его ни в чем не заподозрит. По-моему, так делает лишь тот, кто уверен, что ему ничто не грозит. Он избавляется от Попова, забирает его карту и творит свои немыслимые дела. Труп Попова в это время он где-то прячет. Закончив, преступник избавляется от трупа, пытаясь направить следствие по ложному пути. Попов, мол, был конченным алкашом, Мог по пьяни куда-нибудь провалиться и утонуть. А кто будет расследовать смерть алкоголика? Ты так рассуждаешь, будто преступник уверен в том, что его не ищут», заметил генерал-майор. Убил и спокойно использовал банковскую карту убитого. «Я хотел сказать, что он был уверен в том, что труп не найдут. Не найдут до поры до времени», – поправился Гуров. «Предполагаю, что Попов был знаком с преступником и знал о нем то, чего не следовало бы, и поплатился за это», – добавил Орлов. «Кричко еще не появлялся. Работает в марииной роще», – напомнил Гуров. «Ищет тех, кто мог видеть рядом с Поповым высокого мужчину в костюме». «Отставить шуточки!» Генерал-майор вышел из-за стола и медленно зашагал по кабинету, одновременно делая махи руками. «Ночевал здесь, Петр Николаевич?» – участливо поинтересовался Гуров. «А толку домой ехать?» – взметнул брови Орлов. «У нас вот-вот клевать начнет. А я в это время буду в своей постели, да?» «Не болтай, глупости!» Гуров зашелестел бумагами. «Какие уж тут глупости, Петр Николаевич! Дальше Эмма!» наша дорогая и единственная Эмма Генриховна. Стас зашел к ней, увидел, что дверь не заперта, и вошел в квартиру, где и обнаружил ее тело. Остановка сердца. Медики сказали, что в ее возрасте все могло случиться в любой момент, без какого-либо внешнего воздействия, без стресса и так далее. Она довольно долго жила на этом свете, чтобы иметь крепкое здоровье. «Не забей тревогу, Кричко!» когда она не открыла ему дверь. Мариноваться бы трупу долго, волновать жителей подъезда неприятным запахом. Ладно, в ее случае нет признаков насильственной смерти. Но есть один момент, который не отпускает хоть убей. Нет, два. Два момента. «Давай», — приказал генерал-майор. «Дверь в квартире Эммы», — пояснил Гуров. Допустим, у нее кто-то был, она его проводила. Но дверь почему-то закрывать и на замок не стала, а сразу отправилась в спальню. Полагаю, она скончалась раньше, чем гость ушел из ее дома. Тем более, что следов ограбления в квартире не обнаружено. Согласен. Еще один неизвестный в нашу коллекцию. Дальше. Неестественное положение тела Эммы, пояснил Гуров. Я видел, в какой позе она лежала на кровати, словно ее толкнули туда. Следы борьбы присутствовали? Нет. А что Кричко по этому поводу думает? Он полностью со мной согласен. Поза была неестественной. Дело усложняется еще и тем, что врач, который констатировал смерть, и наш эксперт не увидели в ее позе ничего странного. Стояла спиной к кровати... Сердце выключилось, она и повалилась назад. Тебя их вердикт не устраивает? Не знаю, но почти уверен в том, что в момент смерти она была не одна. Ну и еще один момент. Ее спальня. Нас со Стасом она туда, разумеется, не приглашала, поэтому я был там впервые. Но вот есть во всем этом что-то очень кособокое, понимаешь? Эксперты утверждают что Эмма скончалась в положении стоя и только после этого упала на кровать. Хорошо, такая на данный момент версия. Пусть. Но я осмотрел спальню и заметил пыль на мебели и в углах комнаты. Она была везде. То есть спальней давно не пользовались. Эмма была аккуратисткой. И я знаю, о чем говорю. Я видел, каким четким был порядок в ее гостиной. «У нее педантичный характер, это нельзя было не заметить. В квартире чистота, каждая вещь на своем месте. но ну, не могла такая аккуратная женщина спать в грязной комнате, значит, бывала там крайне редко». «Думаешь, спала в другом месте?» «Петр Николаевич, я пока что делюсь своими мыслями. Не просто так нам что-то запоминается». И незапертая дверь в ее квартиру подтверждает мои догадки. Нужно искать того, кто был с ней в последние мгновения ее жизни. Ученик. Соседи. Она зачем-то зашла в спальню, там упала и скончалась. Тот, кто с ней был, испугался и дал деру. «Ты меня экзаменуешь, что ли? Твоя внимательность тебя редко подводит». Генерал-майор опустился в кресло. «Не исключай и то, что пожилые люди очень часто пренебрегают уборкой. Силы не те, зрение подводит. Может, зрение ее и подводило, но я обнаружил чистый участок пола возле окна, осмотрел в том месте пол, искал какие-нибудь следы, но я их не увидел. Да и людей вокруг уже было порядочно, мешали сосредоточиться». «Если эксперты что-то отыщут, то ты первый туда отправишься», пообещал генерал-майор. А вообще-то у человека, прожившего жизнь, может быть припрятано все, что угодно. Письма, фотографии, памятные вещи. Обычно такие штуки хранятся на видном месте, в шкатулках, альбомах или коробках. Но в квартире Эммы ничего подобного мы не нашли». «Ты не видишь связи между смертью Эммы Генриховны и другими эпизодами, включая смерть Попова?» Орлов внимательно смотрел на Гурова. «Связь есть», – твердо ответил Гуров. «Отлично. Так и доложить в прокуратуру?» Гуров промолчал. Что он мог ответить на это? Да, такие мысли у него были и никуда не ушли. Георгий Курепов, Виктория Кочур, Елена Игнатьева, Эмма Эггерт и даже таксист Пелеев, все они были соседями, все жили неподалеку друг от друга. Только Денис Попов сильно выбивался из этого стройного ряда, но уже доказано, что он был знаком с Алексеем. Пелеев подтвердил, что подвозил Алексея к дому, где проживал Попов. Связь должна быть между всем этим связь но именно до нее никак было не добраться но она была рядом совсем рядом только руку протяни гараж старый аж с середины прошлого века там стоит сказал стас держа перед лицом генерал майора орлова свой мобильный телефон он перелистывал фотографии и комментировал каждую снаружи гараж а внутри – опаньки. Гуров лишь краем глаза посматривал на экран телефона. Все это он уже видел. Внутри располагалась настоящая фотостудия, стены в которой были выкрашены в кроваво-красный цвет, пол усыпан сухими цветами, а потолок украшала мощная фотоспышка. Увидев все это впервые, Гуров должен был испытать ликование или, как минимум, еще раз убедиться в том, что он на правильном пути. Правда, фотограф еще в бегах и не сможет объяснить, зачем он таскал сюда людей, которых превращал в живых манекенов, но в остальном все было в порядке. Пока что. А вот и доски, которые могли служить рамой для композиции комментировал Стас. «Не хухры-мухры, а покрыты серебрянкой». Как он мог все это устроить под самым носом у сторожа? В который раз задался вопросом Гуров. Там же бывший следак, которого убрали из органов из-за того, что был вопиющий честен по долгу службы. Как преступник перемещал туда людей, которые и на ногах-то не стояли, а потом развозил их по тем местам, где их нашли?» «Почему этого никто не заметил?» «Ты вроде сам говорил, что та гаражная стоянка наполовину пуста», напомнил Стас. «А сторож твой, видать, только на словах сторожил». Увлекшись разговором с Гуровым, он опустил телефон почти до уровня стола, за которым сидел генерал-майор. «Так, отдай мне», — приказал тот и взял телефон в руки. «Что-то там нашли?» «Все отпечатки пальцев, которые обнаружили, принадлежат Игнатьевой, Качур и Курепову», – отсчитался Крючко. «Все расположены в области пола, именно лежа на полу. Жертвы ненадолго приходили в сознание и пытались двигаться. Вообще чудо, что отпечатки удалось найти. Там же весь пол в цветочной шелухе. Фотографии жертвам показали? Да, все трое опознали это место». Гуров протянул генерал-майору бумагу. И, наконец-то, пришли результаты анализов потерпевших. В моче обнаружены следы наркотического вещества, сходного по составу с ЛСД. Серьезный наркотик. Судя по тому, что жертвы выключались именно на то время, которое было необходимо преступнику, чтобы воспользоваться их беспомощностью, смею полагать, что доза наркотика была рассчитана идеально для того, чтобы лишь обездвижить человека, но не убить его». Генерал-майор отложил мобильный телефон в сторону. «Он мог вырубить Попова, а потом задушить», – предположил он. «Жаль его результатов анализов нам ждать еще долгое время». «Ну что, господа офицеры, можно дополнить портфолио человека, который представляется Алексеем, расплачивается банковской картой Дениса» и имеет доступ к химическим реактивам. Медик? Или держал в помощниках кого-то с медицинским образованием? Как думаете? Или имел доступ в лабораторию, добавил Гуров. Ну, если рассуждать логически. Есть среди потерпевших кто-то, кто может иметь такую возможность? Спросил Орлов. Кто угодно, если случайно об этом умолчал ответил Гуров. «Но у нас есть консультант в этой области», вспомнил Стас Кричко. «Людмила Павловна, врач-нарколог, который Гоша Курепов изливал душу, находясь под дурманом. Возможно, направит нас по нужному следу». Людмила Павловна ответила на звонок не сразу, и Гуров, пока ждал ответа, решил бросить затею, предложенную Стасом. «Ну что это такое в самом деле?» В полиции есть свои классные специалисты, а дергать человека, чья фамилия даже не упоминается в протоколах, неумно. Но когда в трубке прозвучал ее озабоченный голос, Гуров передумал отступать. «ЛСД – совершенно верно», – подтвердила Людмила Павловна. «В наших лабораториях не случается ошибок. Концентрация вещества была довольно слабой, а Кочур, Игнатьева и Курепов – как я вам сказала раньше, никогда до этого не употребляли наркотиков. Приход был сильным, а отходняк серьезным. Но следы именно ЛСД? Нет, это было вещество, чей состав схож с ЛСД. Надо провести исследование. Насколько сложно достать такой наркотик? ЛСД относится к синтетическим наркотикам, его легче добыть, чем природные. «Достаточно иметь доступ в лабораторию с необходимым оборудованием, ну и, разумеется, нужно шарить в этом деле». «Что? Шарить в этом деле? Я не ослышался!» – рассмеялся Гуров. «Ну да», – ответила Людмила Павловна. По ее голосу можно было догадаться, что она тоже улыбается. «Именно шарить?» «В наше время достаточно открыть интернет». «Да». Но все не так просто, как нам кажется, Лев Иванович. «Слушаю, Людмила Павловна, не поймите меня неправильно», быстро проговорила Людмила Павловна. «Ищите группу людей или человека, который имеет отношение к таким наукам, как химия и биология. Возможно, он имеет медицинское образование, например, фармацевт, а еще он... «Должен располагать возможностью финансировать исследования. Это очень большие деньги. Я не следователь, не могу лезть со своими советами, но я очень хочу помочь». «Вы очень помогли, Людмила Павловна». «Вы нашли ту красную комнату?» «Да, нашли», — ответил Гуров. «Она действительно существует». «Какой ужас!» «Ну что ж, до свидания». «До свидания!» Гуров посмотрел на погасший экран телефона. В нем отражались очертания ночника, единственного источника света в комнате. Ночник имел округлую форму и напоминал каплю воды, не успевшую вытянуться в полете. Маша привезла его из Германии, а потом они никак не могли найти ему место в квартире. Но «Ну я же видела его в интерьере!» Чуть не плакала Маша. «Все, Гуров!» «Если не пристроим у нас, то отдам кому-нибудь. Сил моих больше нет». Агуров взял и повесил ночник там, где стена была пустой. Оказалось, что это самое удачное место для такой странной штуковины. Сейчас он смотрел на ночник, светивший ровным серо-голубым светом, и вдруг все понял. Эмма Генриховна сказала, что последнее фото с мужем было сделано в горах, где он погиб в сентябре. Сейчас тоже сентябрь, а похищения людей случились именно в этом месяце. Муж Эммы увлекался фотосъемкой, а каждая жертва оказывалась под огромной фото в красной комнате. Муж Эммы был химиком и довольно талантливым, а таким всегда платили достаточно. Но память о нем будет жить, пока живу я. Каждый год я отмечаю годовщину его смерти особым способом – в горах. Просто приезжаю туда как турист и брожу по горным тропам, собираю лекарственные травы и рисую что-нибудь на память. Гуров встряхнулся, поставил на зарядку телефон и лег. Кажется, он догадался, кому нужны были фотографии бесчувственных людей под грудой засушенных цветов.